Издательство «Черным Бело». Мэй. Проверка на бессмертие. Часть первая. Глава первая. Небо над Каулуном не бывало полностью темным. Ашинсон смотрел на отцветы на облаках и отстукивал по парапету рваный ритм. Указательные и безымянные пальцы скрывали перчатки. Голограммы карпов проплывали вверх и вниз перед его лицом, но Ашинсон давно научился не обращать внимания на рекламу. Столбы зазывали на фестивале, предлагали новую зубную пасту и люксовые импланты. Или аугменты, моды, как их еще называли, хотя в этом районе никто не мог себе позволить такие дорогущие игрушки. Лан опаздывал, больше удивляло, что он вообще решил встретиться. Вверх от парапета шла лестница, терявшаяся во мраке следующего уровня Каулуна. Узкие проулки извилиста вели во все стороны, подсвечиваемые неоном. Доносились ароматы горячей еды и повторяющиеся по кругу модные мелодии. Обогнув Ашина, мимо заторопился сухонький китаец, пробормотав что-то про равноглазых. Мысленно Ашин сон хмыкнул. Европейцем был только отец, но от него досталась вся внешность. Ашин всю жизнь прожил в Объединенной Азии, в городах полных людей, высоких технологий и неоновых реклам, обещающих все счастье мира по сходной цене. Ашин разучился верить в это еще ребенком. Вздохнув, Фашин с раздражением правил рукой по волосам. Попробовал рассмотреть свое отражение в грязной витрине закрытой сейчас лавки. Корни вроде бы отрастали, и почему при всем уровне нынешних технологий не могут придумать краску, которая заставляла бы волосы сразу расти пепельными? Хотя ходили слухи, что Амор и Косметик сработали над этим и скоро представят новинку. Карпы замерцали помехами, но быстро пришли в норму. Похоже, перебои с энергией. Когда-то Каолун считался трущобами Гонконга, потом стал парком, а теперь снова вернулся к первоначальному состоянию. Тесные домишки — так себе условия жизни, а зато самая низкая арендная плата и внимание властей сквозь пальцы. Идеальное место, чтобы встретиться вдали от любопытных глаз. Услышав подъезжающий мотоцикл, Ашинсон обернулся и облокотился на парапет. Напустил на лицо безразличное выражение и даже насмешливо приподнял брови, всем видом показывая, что он вовсе и не ждал особо. Байк лавировал на узкой улочке, едва не касаясь поцарапанными боками стен. Райдер пригнулся, чтобы не задеть висевшие фонарики из рисовой бумаги, и, наконец, остановился перед Ашином. Голова в шлеме повернулась, и Ашин приподнял подбородок, смотря нагло и не включая встроенные в глаза аугменты. Райдер снял шлем, оказавшись молодым китайцем, которого большинство считали привлекательным. «Высокие скулы, очень темные глаза». Пальцы украшали перстни, в ухе поблескивала тонкой цепочкой серьга. «Ты слишком самоуверенный для равноглазого в Каулоне, не заметил китаец. А где твой шлем с кошачьими ушками?» Усмехнувшись, Лан слез с мотоцикла. Он был одного роста с невысоким машином, но казался хрупким. Вряд ли кто на местных улицах признал бы в нем одного из самых могущественных людей Гонконга, великого дракона корпорации Шиньхун. Маскировался он отлично, никакой охраны или скоростных байков, которые обожал. «Курить будешь?» — сон покачал головой, а Лан проворно вытащил сигарету. Язычок от пламени зажигалки смешался с холодным светом плавающих в стороне голограмм. Прислонившись к парапету, Лан глубоко затянулся, запрокинув голову. По лестнице спустилась китаянка в замызганном халате, ворча себе под нос. То ли на каком-то наречии, то ли просто настолько неразборчиво, что Ашин уловил только раздражение об очередных молодых лоботрясах, которые встали посреди дороги. На ухе у нее мерцал кохлеарный имплант, способный отсекать заданные звуки. «Давно вернулся в Гонконг?» — спросил Ашин. «Только что, Анджет Лак меня однажды доконает». Открыв глаза, Лан повернул голову, внимательно смотря на Ашина. Тот давно привык к подобному взгляду, хотя в первый раз, когда сын главы клана посмотрел на него именно так, Ашин пожалел, что решил просить убежища и защиты. Взгляд сквозь. Подобно бывало у обладателей имплантов. Глаза выдавали им всю доступную информацию о человеке. Шень Лан смотрел так, будто хотел без всяких нейроштук докопаться до сути. Узнать, что за человек перед ним. «Я помню, ты терпеть не можешь летать», — хомыкнул Ашин. «Особенно через полмира. Думал, завтра возвращаешься». Завершили встречу раньше. Все прошло успешно. Лан кивнул, выпуская дым в белесое небо. Они были знакомы несколько лет с тех пор, как Ашин Сон продал клану Шень всю информацию, которую умыкнула одной корпорацией и попросил защиту. Они же решили дать гораздо больше и наняли хакера на работу. Тогда Ашинсон верил, что это и правда обычное деловое соглашение Шеньхун. Именно Лан объяснил, что это нечто большее. Теперь Ашин часть клана. Они убьют за него, если понадобится, но и он должен быть готов умереть за них. Лан стал его другом, но даже Ашин не всегда мог понять, что у того в голове. «Я напомнил им, кто здесь великий дракон», — криво усмехнулся Лан. «Это стоило им нескольких миллионов, а мне пары бессонных ночей». Когда почему захотел встретиться, а не поехал домой, Лан снова выпустил дым, на этот раз чуть отклонившись, так что через вихрящиеся клубы проплыл полупрозрачный рекламный карп. «Для тебя есть задание. От тебя лично или от Шаньхун?» — Это официальное задание корпорации, но я хотел попросить лично. — Да что за загадки, — проворчал Ашин. К его удивлению Лан рассмеялся негромко и мелодично. — Извини, Аш, ты прав. Он затянулся напоследок и автоматически сунул потушенный окурок в карман. Грязноватый проулок вряд ли заметил бы мусор, но Ашин слышал, что по единице генетического материала умельцы уже могут изготавливать яды. Будучи наследником клана, Лан никогда не рисковал в подобных вещах. Став великим драконом после смерти отца, начал относиться еще внимательнее. Именно из-за этого пришлось ехать в Европу и напоминать о прошлых соглашениях. Европейцы часто забывали, что подписывали договор с кланом и не с конкретным драконом. Улыбка исчезла с лица Лана, он подобрался, превратившись в остро отточенный клинок. Убили одного важного человека, Брайана Морана. Мороны? Из Моран Индестрис? Сын генерального директора, мой старый знакомый. Его сестра попросила помочь с выяснением обстоятельств. «Ева Моран, Твоя невеста? Подожди, я-то здесь при чем? Я не детектив». «Нужен не детектив, нужен хакер». Ашинсон нахмурился, мало что понимая. Он не был знаком с Евой морн а Брайане Море немного слышал. Их компания занимала важное место не только в Гонконге, но в принципе на рынке. «Аж я не в курсе подробностей», — вздохнул Лан. «Но я хочу знать, кто убил Брайана и почему. Ты лучший хакер. Найди тех, кто за этим стоит». «Даже если кто-то важный?» «Конечно, это кто-то важный», — хмыкнул Лан. «Все корпорации гудят из-за смерти моего отца. Самое время, чтобы убирать конкурентов и упрочнять положение. Но разбираться предоставь мне, просто выясни, кто стоит за смертью Брайана». Звучало как просьба, хотя отказаться Ашансон не смог бы. Он не просто работал на клан, он, по сути, принадлежал ему. Но теперь понимал, почему Лан хотел встретиться. Подчеркнуть, что результат важен лично ему, раз уж дело связано с его старым знакомым и невестой. «Ева расскажет подробности», — продолжил Лан. Ашин насторожился. Его социальный мод уловил почти незаметные нюансы в голосе Лана. Едва слышная пауза, растягивания фраз, беспокойство. «Я должен знать что-то еще?» — спросил Ашинсон. «Просто будь осторожен». «Не я беру самый задрипанный мотоцикл, чтобы инкогнито притащиться навстречу в злачный район Гонконга». Ашин Сон усмехнулся, но Лан оставался серьезным. Его губы даже не дрогнули, и беспокойство Ашина крепло. «Почему не встретились в офисе?» — спросил Ашин. «Наверняка ведь туда поедешь». «Мне нравится Коулун. Здесь можно быть кем угодно, и всем все равно». После смерти отца Лан встал во главе клана Шень и корпорации «Шень Многие считали его слишком молодым для подобной роли, пытались узнать границы его слабости. Наверняка это выматывало. «Хорошо, я разберусь с убийством Брайана», — сказал Ашан. «Будешь еще курить?» «Нет». «Чертов джетлаг». Лан потер переносицу, морщись. Потом повернулся, чтобы облокотиться на парапет, как и Ашан. Теперь они оба стояли лицом к длинной лестнице. «Есть еще кое-что, Аш, о чем нужно сказать лично». «Ага, значит, интуиция все-таки не подвела. Ходили слухи, что Брайан связался с красной комнатой», — сказал Лан. «Что? Это же байка Даркнета. Красной комнаты нет. Возможно. А возможно, Брайан отыскал ее. Я думал, его смерть связана с тем, что он сын главы корпорации. Неужели ты считаешь, если красная комната существует, ее не прикрывает одна из корпораций? Дерьмо!» Теперь у Ашина руки зачесались покурить, хотя он старался следить за собой и бросить эту привычку. Он продержался уже неделя, не хотелось так глупо начинать. По лестнице спускался очередной китаец в потрепанном плаще, на этот раз молча, смотря себе под ноги. Ашин мог его понять, вычербленные ступеньки не внушали доверия. Аш... Он мгновенно напрягся, услышав в голосе Лана одновременный металл и предупреждение, но внешне тот оставался таким же расслабленным. Что-то было не так, и Ашин вцепился в пропет. Раньше он думал, что его жизнь полна опасностей. Он переезжал из одного дешевого жилья в другое, прокачивал навыки и спускал деньги на новые девайсы и импланты. Он не заботился о завтрашнем дне, ему нравилось жить на острие. Пока он не стал частью Шенхуна. А Вот тогда он узнал, что такое настоящая опасность. Когда Великий Дракон поручил ему первое дело, нужно было отследить, куда утекают деньги с закрытого счета. Для Ашина Сона это оказалось пустяком, но никто не позволил отсиживаться в офисе. Они ворвались в маленький притон, как раз тут, в Каулуне. Местечко втиснулось между лапшичной и прачечной. Оказалось, служило прикрытием для группы, понемногу воровавшей деньги у корпораций. В том же притоне оказался и Лан, Когда пришли его люди и настало пора скинуть маскировку, он в один момент превратился из расслабленного парня в беспощадного руководителя. Тогда Ашин впервые увидел Лана в действии. Он хладнокровно приказал убить всех, кроме единственного вора, которого оставили для допроса. Сейчас на узкой улочке Каолуна Лан тоже подобрался и резко ушел в сторону, когда китаец на ступеньках поравнялся с ними. Оттолкнул Ашина, быстро ударил первым, и Ашин заметил, как из руки нападавшего выпал нож. Лан вырубил его несколькими быстрыми ударами. «Глупо», — сказал он. Один из перстней мерцал голубоватым светом модов. Идти на великого дракона с ножом — и правда вверх глупости. Если только ты не местный грабитель, решивший, что два молодых мужчины станут легкой добычей. Или, если ты не отвлекающий маневр. Дрон вынырнул из-за козырька здания, на его ощерившихся лезвиями боках мелькнул кислотный цвет вывески. Лан вскинул другую руку, делая причудливый жест пальцами. Кольца снова вспыхнули. Дорогие высококлассные гаджеты вместо имплантов они создавали электромагнитный импульс. лавочек дрогнули и осыпались вниз крошевом, но дрон явно был защищен. Он двинулся вперед, целясь в Лана. Тот был главой Шеньхун, но его областями всегда оставались финансы и политика. Он не был воином, как и Ашин. Он заметил силуэт, метнувшийся со скоростью, казавшейся невозможной для человека. Фигура подпрыгнула, будто кошка мелькнули лезвия и дрон рухнул на грязный асфальт. Приземлившись, девушка выпрямилась и хмуро глянула на Лана, стройная, гибкая, в черном костюме с высоким горлом. На широком кожаном поясе выгравированы бордовый дракон, темная помада и выразительные глаза, подведенные красным. В собранных волосах заплетенные косички, на кончиках пальцев титановые когти золотистого цвета, смертоносное и опасное оружие. Шень Фейлин могла казаться красивой девушкой, но давно являлась главным когтем дракона. Она подошла стремительно и, не убирая лезвия, ткнула одним в грудь Лана. «Мог предупредить о встрече. Я знал, что будешь следить за мной. Теперь ты великий дракон. Ты не можешь просто так уйти, как обычный человек». «Ты права», — ровно сказал Лан. «Теперь я великий дракон. Это значит, я буду делать то, что считаю нужным». Фейлин прищурилась, но не ответила. Как подозревал Ашин, она следила за Ланом от самого самолета и беспокоилась не из-за того, что Лан теперь глава клана. Лан — ее старший брат. «Пусть дрон заберут», — сказал Лан. «Посмотрим, чья разработка, хотя вряд ли что выясним. Кланы и корпорации прощупывают нас. Фейлин, захватил вот этого господина, но, скорее всего, ему заплатили минут 15 назад». Лан ткнул носком ботинка, лежавшего без сознания нападавшего. Повернулся к Ашину. Я хочу знать все подробности о смерти Брайана. Он вздохнул и скрыл зевок в клоке. Ашенсон прекрасно знал, что Лан может быть беспощадным драконом, но ему и Фейлин мог показать, что он еще и человек. «Поеду посплю», — закончил Лан, — проклятый джатлак. Ашенсон помнил, как в том притоне Лан руководил жестко и бескомпромиссно, а потом его рвало за углом. Ашин тогда неловко поддерживал и никому не сказал ни слова. С этого и началась их дружба.